Глава третья. Искусство детям. Детский театр. После революции детям из самых разных слоев общества стали доступны развлечения, о которых ранее они могли только мечтать. Это были всевозможные цирки, зоологические сады, детские библиотеки. Даже музыканты обратили свое внимание на детей. В 1936 году композитор Сергей Сергеевич Прокофьев написал специальную оперу-сказку для детей «Петя и Волк», главная задача которой состояла в том, чтобы познакомить ребенка со звучанием инструментов оркестра — струнных, флейты, гобоя, волторны и так далее. После революции в России открылся первый детский театр. В мире такие театры уже существовали. Считается, что первый из них появился в Нью-Йорке в 1903 году. Актеры там были взрослыми, а вот пьесы ставились детские. Опыт американцев переняли и в нашей стране. В декабре 1918 года в Петрограде открылись курсы по руководительству детскими театральными представлениями и праздниками. Там преподавали прославленные мастера. Гениальный режиссер-новатор Всевлад Эмильевич Миерхольд педагог и режиссер Александр Александрович Брянцев, Сергей Эрнестович Радлов, историк и теоретик театра. В декабре того же года в Москве был организован детский отдел театрально-музыкальной секции, которым руководила тогда еще совсем юная Наталья Сац. Она организовывала для детей спектакли, в которых роли исполняли известные артисты. Великолепный комик Игорь Ильинский, режиссер и педагог Михаил Кедров, Славившаяся своим бархатным голосом Мария Бабанова, супруги Симонович Ефимовы, знаменитые оперные певцы Валерия Барсова и Владимир Книппернардов. В 1920 году в Москве открылся первый государственный театр для детей – ГТДД. Впоследствии госцентюз, а потом просто тюз. Он находился в ведении наркомпроса. В положении об устройстве детского художественного театра говорилось. Все существующие виды театрального искусства, воплощенные в художественные образы, способные радовать и возвышать душу ребенка чудесами истинной красоты, должны быть представлены в детском театре. Для детей нужна художественная условная правда. Натурализм их духовно не обогащает и эстетически не радует. Детский художественный театр должен черпать свой репертуар главным образом в сказке, фантастике и классических произведениях. Художественный руководитель первого детского театра, ученица Мирхольда Генриетта Паскар, считала, дети ушли своего зачарованного царства. Их необходимо туда вернуть. Поэтому в основе ее режиссуры лежала именно сказочность, а не реальность. Сказка объявлялась воздухом для ребенка, а художественными принципами — зрелищность, красочность, стремление к синтезу искусств, намеренный отказ от психологического анализа и поучительности. «Чем окружающая жизнь безотраднее и непригляднее, тем нежнее для ребенка сказка. Это фантастическое осуществление нашей мечты о счастье», — писала Паскар. Из мира будней, нужды и лишений, из сумрачной комнаты, в которую смотрит серое небо или мрачная кирпичная стена, и в которой родители ссорятся, говорят о дороговизне жизни, о деньгах и прочем. Сказка должна увлекать ребенка в мир грез, должна согревать его, ласкать его. Она должна нашептывать ему, что он все может, что в мире все возможно. В этом воспитательное значение сказки. Театр открылся в июне 1920 года спектаклем по сказке Ридьярда Киплинга «Маугли» в постановке Генриетты Паскар. Роли в том спектакле исполняли популярнейшие в то время артисты Ильинский, Спиндиарова, Бабанова. Спектакль посетил сам Луначарский и даже написал рецензию, отметив особую заразительность спектакля, силу его воздействия на зрителя. Половина публики состояла из детей, которая смеялась и волновалась соответственно предлагавшемуся зрелищу. Главным художником театра на протяжении долгих лет был Иван Сергеевич Федотов, который умел создать на сцене мир одновременно фантастический, но в то же время узнаваемый. Он мог несколькими штрихами воспроизвести эпоху и национальный колорит и владел самыми разными стилями. В «Соловье» и «Прекрасном Иосифе», изображая «Восток», он работал в стилистике, близкой к кубизму. Тома Сойера и Гека Фина оформил в реалистической манере. Щелкунчика и мышиного царя в эстетике детского рисунка. Разработал он костюмы и для острова сокровищ, но спектакль был снят после генеральной репетиции. Он вызвал резкое осуждение со стороны присутствовавших в зале педагогов и упреки в эстетизме. Тогда это считалось бранным словом. Очевидно, дело было как раз в отказе Генриетты Паскар от морализаторства, поучительности. Она предлагала детям сказку, а не идеологию. А новые власти воспринимали театр как способ внедрить в сознание маленького человека партийно-государственные ценности, как средство воспитания нового человека. В 1922 году Генриетту Паскар сняли с должности. Вскоре она эмигрировала и с 1925-го жила в Париже, где выступала на сцене в качестве танцовщицы. Карьера ее удалась. Хореографом была Бронислава Нежинская. Эскизы костюмов делала Ланвен, декорации Марк Шагал. Должность худрука детского театра занял другой ученик Мейрхольда, Юрий Михайлович Бонди. Он, напротив, считал, что каждый детский спектакль должен быть максимально связан с современностью и нести идеологическую нагрузку. Я утверждаю, что единственный вид театра, нужный в настоящее время детям, — это театр агитационный. Всякий другой театр есть компромисс, есть педагогический НЭП. Беспощадная борьба со старым бытом, со старой верой, со старой этикой — вот наша первая задача писал он. Если ранее театр стремился увести ребенка из мира тяжелых будней, то Бонди стремился максимально погрузить ребенка в эти будни. Первый же его спектакль Колько Ступин» рассказывал о жизни беспризорников в столице. Взрослым понравилось. Отклики прессы были восторженными. После старой и слащавой романтики почти всех предыдущих постановок детского театра, после царившего там изощренного эстетизма, «Курс, взятый новым руководителем театра М. Бонди, нужно приветствовать», – писали газеты. В 1925 году театр для детей переименовали в Первый государственный педагогический. Его официальной задачей стало воспитание в детях патриотизма и преданности идеалам Ленина – Сталина. Были в СССР и другие детские театры – передвижные, но о них известно мало. Так, очень немного сведений сохранилось о передвижном театре под руководством Ольги Васильевны Рудаковой, автора и постановщика нескольких пьес. Сохранилась лишь пара названий — «Сигнал», «Путешествие Тика и Така». В 1927 году ее театр слился с Тюзом. Театр зверей в Москве на Божедомке продолжил работу, основанный еще в начале 20 века, театр зверей гениального дрессировщика Владимира Леонидовича Дурова. Уголок включал в себя театр «Крошка», рассчитанный на 90 зрителей, естественно, научный музей и научную лабораторию, в которой проводились наблюдения за животными, читались лекции по звериной психологии и разрабатывались новые приемы дрессировки. Перед зрителями выступали собака-математик, енот-прачка, танцующие козы и другие животные. В голодные, послереволюционные годы эти животные стали восприниматься как потенциальная еда. Спас уголок Дурова нарком просвещения Луначарский. Он выдал мандат. «Настоящим удостоверяю, что коллекция животных, собранная В.Л. Дуровым, не подлежит ни реквизации, ни разбору». «Все лица, нарушившие настоящее мое распоряжение, будут немедленно переданы революционному суду». Тогда же уголку дали название «Научный и культурно-просветительский уголок имени В.Л. Дурова». В 1934 году Владимир Дуров умер. Театр возглавила его жена, затем младшая дочь. Дети продолжили посещать театр зверей и с восторгом наблюдали за тем, как мышки едут на поезде на теплый юг, как енот стирает белье, как кот мирно уживается с крысами, а лиса с петухом. Их восхищал олень, который копытами бил в барабан, пони, играющий в медные чашки, и медведь, крутящий шарманку. Кукольный театр В 1931 году был основан детский кукольный театр. Нет, конечно, маленькие передвижные кукольные театры были и раньше, да и сам основатель театра Сергей Владимирович Образцов уже с 1920-х годов выступал с эстрадными номерами, в которых участвовали куклы. Он давал и уличные концерты, переезжая с места на место на телеге, запряженной Мерином по кличке Катар. Потом Образцов обзавелся расписным фургоном, колесить на котором по дворам, улицам и паркам Москвы было гораздо удобнее. Первые кукольные спектакли назывались «Джим и Доллар», «Пузан», «Каштанка», «Гусенок», а самым любимым у детворы был спектакль «По щучьему велению. Дети бежали за фургоном в надежде познакомиться с куклами. Самые маленькие искренне считали кукол живыми, а те, что постарше, мечтали разгадать секреты виртуозного управления ими. В 1937 году театр получил долгожданное помещение, на площади Маяковского. Тогда при театре были созданы Музей театральных кукол и библиотека. А в современное здание на Садовой Самотечной театр кукол переехал только в 1970 году. Радиопередача. Сейчас практически в каждой квартире есть телевизор, а то и несколько. Но первые телевизоры появились лишь в самом конце 1930-х годов, Тогда в Москве и Ленинграде открылись телецентры, осуществлявшие экспериментальные передачи. Весной 1939 года по всей Москве насчитывалось не более сотни телевизоров. В 1920-е технической новинкой считалось радио. В феврале 1922 года в Москве на Шаболовке по проекту и под непосредственным руководством выдающегося инженера Владимира Шухова было завершено строительство ажурной цельнометаллической башни, ставшей опорой для радиопередатчиков. В августе того же года было начато массовое радиовещание. Первые речевые программы назывались «Радио всем» и «Новости радио», но по большей части по радио передавали музыку. В 1925-1927 годах были введены в строй радиостанции в Минске, Баку, Харькове, Ташкенте, Ленинграде, Киеве, Тбилиси и других городах. Тогда же появились первые детские радиопередачи, радиогазеты и радиожурналы. Это были Радиопионер, Радио Октябренок, Маша Растеряша и, конечно, Утренняя Зорька. В дальнейшем Пионерская Зорька. Это название придумал Аркадий Гайдар. Она выходила в эфир как раз в то время, когда дети собирались в школу и ее слушали за завтраком. Радио в те годы обычно ставили на кухне. Начиналась передача со звуков пионерского горна. Затем бодрый голос произносил «Здравствуйте, ребята! Слушайте пионерскую зорьку!» И начинались рассказы о пионерской жизни. В создании передачи участвовали и сами дети. Они присылали в редакцию свои стихи, рассказы, очерки. Позднее появились и другие детские передачи, пользовавшиеся невероятной популярностью. Это был «Клуб знаменитых капитанов» — приключенческий сериал. Он выходил с декабря 1945 года до начала 1980-х годов. Передачу открывала «Песня капитанов». «В шорохе мышинам, в скрипе половиц Медленно и чинно сходим со страниц Шелестят кафтаны, чей там смех звенит Все мы, капитаны!» Каждый знаменит. Персонажами выступали герои популярных книг. Капитан Немо, барон Мюнхгаузен, Синдбат-мореход, Робинзон Круза, 15-летний капитан Дик Сент и иногда тартаран из Тараскона. Выпуск обычно начинался с краткого диалога библиотекарей Марии Петровны и Катюши, готовящихся закрыть библиотеку. После того, как библиотечные залы пустели, капитаны сходили со страниц книг и принимались рассказывать и вспоминать о путешествиях и экспедициях, как реальных, так и вымышленных, о жизни в зарубежных странах, сообщали интересные сведения из области географии, зоологии и ботаники. Не все рассказы были правдивы. Так, истории барона Мюнхгаузена и Тартарана из Тараскона были полны несуразец. В задачу маленьких слушателей входило разоблачить их и прислать капитанам правильные ответы. Ребята отвечали на различные каверзные вопросы, участвовали в конкурсах и викторинах. Наиболее удачные ответы зачитывались в прямом эфире, а их авторы поощрялись знаками «алый вымпел» либо «голубой вымпел». За разоблачение ошибок в рассказах Мюнхгаузена и тартарана полагался знак «золотой петух». Призы высылали детям по почте, но, к сожалению, до адресатов доходили они не всегда. Почта в СССР работала не лучшим образом. Заканчивалось заседание криком петуха, после которого герои спешили вернуться в свои книги. Невероятно популярной была рубрика, называвшаяся «Театр у микрофона» актеры с великолепными, эффектными, дивно звучащими голосами Мария Бабанова, Валентина Спирантова, позднее Георгий Вицин, Олег Табаков, Олег Ефремов, Татьяна Пельцер и многие другие делали своих бестелесных героев живыми и выразительными. Дети слушали радиопостановки рассказов и повести Александра Куприна, Александра Грина и Вениамина Каверина, сказки Ганса Христиана Андерсена, рассказы Михаила Зощенко, Аркадия Гайдара и Льва Кассиля. Постановки всегда сопровождались песнями, некоторые из них становились невероятно популярными. Так, песня мушкетеров, музыка Михаила Карминского и стихи Михаила Светлова вообще стала дворовой. Она начиналась словами. Трусов плодила наша планета. Все же ей выпала честь. Есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть. Кинематограф детям Фильмы целевой аудитории, которых являлись дети, существовали и ранее. Это были преимущественно короткометражки, основанные на сказках. В России еще до революции экранизировались некоторые народные сказки, но таких фильмов было немного. Во время Гражданской войны кинотеатры показывали экранизации произведений русской классики, например, «Муму» или же «Сказок Андерсона». Первым игровым, несказочным фильмом, снятым о детях и для детей, принято считать «Красных дивалят 1923 года режиссера Ивана Перестиане. Это была экранизация одноименной повести Павла Бляхина, а сюжет ее известен всем. Полвека спустя был снят ремейк. «Неуловимые мстители». Правда, в старом фильме героев звали иначе. Миша, Дуняша и бывший чернокожий матрос, а ныне акробат Том Джексон, да и врагом их был не атаман Сидор Лютый, а сам Нестер Махно. Роли подростков исполняли уже взрослые актеры-циркачи. 23-летний Павел Ясиковский и 17-летняя акробатка София Жозефи. Конечно, это был ее цирковой псевдоним. На самом деле девушку звали Соня Липкина. В роли негра Тома снялся настоящий сенегалец Кадор Бен Салим, биография которого невероятно схожа с биографией его персонажа. Он тоже был матросом, потом остался жить в России и работал в цирке. Фильм так понравился зрителям, что вышло аж несколько продолжений. «Савур. Могила». «Преступления княжны Шерванской и Илон Дилли» и другие. В 1924 году, в год смерти Владимира Ильича Ленина, вышел фильм Михаила Доронина «Как Петюнька ездил к Ильичу». Он рассказывал о мальчике-беспризорнике, попавшем в детский дом. Узнав о смерти Ленина, Петюнька отправляется в Москву, чтобы попрощаться с вождем мирового пролетариата. О счастливой судьбе перевоспитавшихся беспризорников рассказывал фильм 1927 года режиссера Пидлера «Митька, Петька и Чемберлен». Чемберленом звали их пса, которому в конце фильма мальчики, втянувшиеся в жизнь пионерского отряда, дали более идеологически правильную кличку — «Верный». Фильм 1928 года режиссера «Лундина» «Ванька и мститель» рассказывал о пастушонке-сироте Ваньке Огневе, который спасал от преследования белых двух красных разведчиков, после чего вступил в отряд и совершал героические подвиги. Этой же теме был посвящен фильм «Федька» 1936, режиссер Лебедев. Его герой, мальчик по имени Федька, вступил в отряд буденовцев, мстя за расстрелянного белыми отца. Он обучался грамоте и военной дисциплине, косил белых пулеметным огнем, попадал в плен, но бежал. Фильм «Ванька. Юный пионер. 1924. Режиссер Малахов» рассказывал о деревенском мальчике, вступившем в пионерский отряд в городе, а потом организовавшем такой же отряд у себя в деревне. Аналогичной теме был посвящен и фильм «Корешки коммунны. 1931. Режиссер Луков» который рассказывал об участии городских пионеров в борьбе за социалистическое переустройство украинской деревни. Более мирной теме были посвящены фильмы «Настоящие охотники» 1930-й, режиссеры Лебедев и Угрумов, о приключениях юных натуралистов и «Дивный сад» 1935-й, режиссер Фрэнкель, о судьбе талантливого мальчика-скрипача. В 1930-е годы проводится массовая кинофикация школ. Там оборудуют кинозалы, ставят проекторы. Начинает выходить детский киножурнал «Пионерия». Документальные киноочерки рассказывают историю революционной борьбы, адаптируют для детского восприятия новостные сюжеты. Главная мысль киножурнала — ребенок должен, даже обязан участвовать в социалистическом строительстве. Конечно, кинематограф рассказывал детям о том, как хорошо живется им в стране советов, и как плохо детям из капиталистических стран. Название фильма «Рваные башмаки» 1933 режиссер Барская говорит само за себя. Эта кинокартина, имевшая огромный успех, стала первым детским звуковым советским фильмом. Она рассказывала о жизни трехлетнего немецкого мальчика Бубби, сыне безработного, который разыскивает на помойках всякую рухлядь, чтобы продать ее старьевщику. Бубби носит огромные рваные башмаки. Раньше они принадлежали его старшему брату. В финале фильма дети пролетариев вместе с отцами и старшими братьями участвуют в демонстрации, которую власти жестко расстреливают. Маленький Бубби гибнет от пули. Сцена его смерти неизменно вызывала слезы в зрительном зале. Сценарий был написан самой Маргаритой Барской на основе газетной заметки о рабочей забастовке в Германии. Режиссер предпочитала снимать в своих фильмах не взрослых актеров травести, а настоящих детей. Она считала, что всякий ребенок талантлив, нужно только уметь показать это. Конечно, маленькие дети не могли работать наравне со взрослыми, и Барская настояла, чтобы дети снимались не более 4 часов в день. Эта норма позже официально была утверждена советским трудовым законодательством барская планировала снимать и дальше разрабатывала сценарий фильма совместно с антоном макаренко но этим планом не суждено было сбыться увы судьба этой невероятно талантливой женщины режиссера была трагична она была близкой знакомой карла радыка и после того как он был репрессирован барскую отлучили от профессии выйдя с собрания где ее подвергли шельмованию она покончила с собой бросившись в лестничный пролет. Фильмы-сказки Поразительно, но если в области литературы царям и царевнам был дан решительный бой, то в кинематографии им удалось уцелеть. Самыми прославленными режиссерами-сказочниками в СССР были Александр Роу и Александр Птушко. Фильмы-сказки Александра Артуровича Роу пленяли своей особой атмосферой, а его герои отличались необыкновенным обаянием. Почти каждый его фильм начинался с появления в кадре «Сказительницы» — румяной, улыбчивой бабули в платке и сарафане, которая заводила сказку, увлекая детей в волшебный мир. А затем начинался сам сюжет. Роу был необычайно плодовит. Его фильмы «Василиса Прекрасная», «Кощей Бессмертный», «Новые похождения кота в сапогах», «Марья искусница», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Королевство кривых зеркал», «Морозка», «Огонь, вода» и «Медные трубы», «Варвара краса», «Длинная коса» безумно нравились нескольким поколениям советских детей. В фильмах Роу в ролях отрицательных персонажей неизменно блистал гениальный Георгий Милляр. Его гротескные Кощей Бессмертный, вредная Баба Яга, немного грустный болотный царь Чудо-Юда, беззаконная, человек лягушка квак одновременно и пугали, и очаровывали. Конкурентом Роу был Александр Лукич Птушко. Автор таких фильмов, как «Новый Гулливер», «Садко», «Каменный цветок», «Илья Муромец», «Сказка о потерянном времени», «Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила». Сейчас, век компьютерной графики, и снять сказочный фильм технически довольно легко. А в те времена режиссеры ни о чем таком и мечтать не могли. Чтобы создать на экране ощущение сказки, волшебства, они шли на невиданные хитрости. Нужно было подобрать актеров специфической внешности. На роль главных героинь брали не просто красивых, а сказочно прекрасных актрис. На роль героев — актеров, выглядевших настоящими, былинными богатырями. А на роли злодеев — обычно комиков-эксцентриков. Уж слишком сильно пугать они были не должны. Для всех нужно было придумать особый грим. Важную роль играли и декорации. В сказочном лесу росли нарочито крупные цветы и грибы. Водились говорящие птицы и звери. В фильмах «Роу» часто снимались дрессированные животные. А Птушко экспериментировал с куклами. В фильме 1935 года «Новый Гулливер» по мотивам романа Джонатана Свифта было использовано более полутора тысяч кукол. Часть персонажей рисовали, частично куклы были заводными, некоторых приходилось анимировать вручную. Сам режиссер признавался, что заставить маршировать тысячу кукол намного сложнее, нежели пройтись парадом по Красной площади. Самого попаданца Гулливера играл актер Владимир Константинов, погибший во время Великой Отечественной войны. Он был положительным героем, а лилипуты символизировали старый мир. Песня «Моя лилипуточка, приди ко мне», стилизованная под творчество Александра Вертинского, мгновенно стала хитом. В 1939 году Птушко поставил еще один полнометражный, мультипликационный игровой фильм «Золотой». «Ключик» по сказке Алексея Толстого. В этой сказке кукольных персонажей играли куклы, а человеческих — люди-актеры. Концовка сказки была изменена в угоду идеологии. Летающий корабль, на борту которого находились герои, напоминающие попанинцев, увозил сказочных персонажей в страну победившего социализма. В 1936 году на базе ликвидированной киностудии «Межраб Помфилм» была создана новая, занимающаяся исключительно фильмами для детей. Она так и называлась «Союз Дед Фильм». Киностудия начала свою деятельность с цветной киносъемки торжественного открытия Московского дома пионеров и октябрят. А уже в августе на экране страны вышел первый фильм с маркой «Союз Дед Фильма» «Трое с одной улицы» Николая Шпиковского. Его действие происходило в 1916 году, а героями были дети рабочих, помогавшие большевикам распространять революционные листовки. Во время войны киностудия была эвакуирована в Сталинбад, а после возвращения переименована в киностудию детских и юношеских фильмов имени Горького. Одним из ведущих режиссеров этой киностудии был Марк Донской. Он получил известность как автор трилогии по произведениям Максима Горького, «Детство Горького», «В людях» и «Мои университеты». Согласно кинематографической легенде, когда после войны возникли планы сделать «Союз Дедфильм» филиалом Мосфильма, именно Марк Донской отстоял киностудию. Он сказал Ворошилову, «Эмблема «Союз Дедфильма» получила мировое признание благодаря моей трилогии о Горьком. Нигде в мире нет студии детского кино, а у нас есть. Неужели вы ее закроете?» Ворошилов поговорил о судьбе киностудии со Сталиным, и тот решил, «Ну, раз там знаменитая трилогия была снята, то давайте присвоим студии имя Горького и оставим ее». Подкидыш и Алеша Птицын Некоторые фильмы тех лет наглядно иллюстрируют, каким было детство советских детей. Давайте разберем по косточкам фильм «Подкидыш» 1939 года, снятый на студии Мосфильм в 1939 году режиссером Татьяной Лукашевич. По сценарию Ирины Зеленой и Агнии Барто. Начинается он со сцены, в которой мать семейства — ее роль исполнила звезда еще немого кино Ольга Жизнева — уезжает на целый день, чтобы снять на лето «Дачу». При этом она оставляет свою пятилетнюю дочку Наташу на старшего сына, школьника Юру. Он должен приглядывать за ней, пока не придет домработница Ариша. Рина зеленая. В те годы это считалось вполне нормальным и обычным оставлять младших детей на попечение старших. Мальчик сердится. Он желает гулять и играть с друзьями. У них какие-то важные пионерские дела. А не присматривать за малявкой. И он не придумывает ничего лучше, как уложить сестренку в кровать и приказать ей спать. А если хоть пикнет, то братик грозится, что оторвет ей голову. Пионеры в соседней комнате обсуждают общественные вопросы, а Наташа тихонько одевается и умудряется незаметно выскользнуть из квартиры. Она выходит на свою первую самостоятельную прогулку по городу. Девочка ничего не боится. В течение дня она знакомится с разными людьми, желающими за ней присмотреть, но каждый раз расстается с ними и отправляется дальше. А в это время Юра обнаруживает пропажу сестренки. Он в ужасе. Вместе с друзьями он начинает поиски сестры. Дети самостоятельно перемещаются по городу и ведут себя вполне по-взрослому. Дети рассудительны и серьезны. Они обсуждают, Кому могла направиться Наташа? Опрашивают соседей, расклеивают объявления. Разыскивают девочку и другие люди, с которыми она познакомилась в течение дня. В конце концов и мальчик Юра, и все остальные осознают необходимость обратиться в милицию, и девочку находят. В финале картины мать, держа Наташу на коленях, поет ей колыбельную песню. «В нашем радостном краю любят девочку мою». Обняв мать, Сонная дочь предлагает «Мама, давай завтра заблудимся вместе». Вся картина в целом рассказывала о том, какой прекрасный и, главное, безопасный мир создали большевики для детей. Второй фильм о взрослых ответственных детских поступках уже 1953 года, тоже по сценарию Барто, назывался «Алеша Птицын вырабатывает характер». Его главный герой, третий классник Алеша Птицын, решил воспитать свой характер. Рано вставать, соблюдать режим дня и вообще избавиться от назойливой опеки родителей и бабушки. Он считает себя вполне взрослым и самостоятельным человеком и хочет добиться уважения. В это время его бабушка Оля получает телеграмму от своей давней подруги Симы. Та на один день приезжает в Москву и просит показать ей город. Увы, бабушка очень рассеянная, она теряет телеграмму и не может вспомнить точное время прибытия поезда. Не увидев среди встречающих подругу, Сима решает, что Оля про нее просто забыла, и очень расстраивается. Алеша случайно оказывается на вокзале и слышит укоризненные слова о забывшей старую дружбу москвички. Он встает на защиту москвичей и вызывается сам показать город старой Симе и ее внучке Сашеньке. И мальчик вполне справляется с ролью экскурсовода. В конце фильма, когда Сими с внучкой уже надо уезжать, старые подруги все же встречаются на вокзале, и все недоразумения разрешаются. Только вот поговорить они уже не успевают. Бабушка Оля благодарит внука за заботу о ее подруге и дарит внуку саблю, которую она купила, решив, что Сашенька — это мальчик. Оба фильма, по сути, говорят об одном и том же. В СССР дети после 10 лет считались уже вполне самостоятельными. Им можно было поручать важные дела, им не нужен был постоянный присмотр. Ребенок, прогуливающийся по улице один, без взрослых, удивления не вызывал. Я помню войну. Почему-то не страшные дни, когда враг был под Москвой, а то, что было уже потом, когда в столице все успокоилось. Мне было лет 10, Уроки заканчивались, и я сама ехала на вокзал и садилась там на электричку, чтобы отправиться в пригород к бабушке. Мне давали денег на билет, но я предпочитала проехать зайцем, а деньги потратить на мороженое. И прекрасно добиралась, а потом возвращалась обратно. Ни разу контролер не придрался. И так многие дети путешествовали сами. Никого это не удивляло и не волновало. Союз мультфильм Невозможно представить детский кинематограф без мультфильмов. Первые советские рисованные мультики были созданы в 1924 году. Среди зачинателей советской мультипликации – великий режиссер Дзига Вертов, художник Александр Иванович Бушкин, режиссер и художник Александр Васильевич Иванов. В 1927 году он создал свой первый художественно-мультипликационный фильм «Тараканище» по сказке Чуковского. Работали в мультипликации и такие художники, как Комиссаренко, Меркулов, ходатаев Однако первые мультфильмы носили скорее агитационный характер. Те, что рассчитаны именно на детей, стали выходить с 1927 года. Первым таким мультиком считается «Каток» 1927 года с простым, незатейливым сюжетом. На «Катке» мальчик в буденовке и буржуйского вида толстяк соревнуются за внимание прекрасной фигуристки. Мальчишка сбивает толстяка с ног. Тот гонится за ним, мальчик оказывается в рядах конькобежцев и первым приходит к финишу. Его создатели Иван Петрович Иванов Вано и Даниил Яковлевич Черкес заслуживают внимания. Иванов Вано — это псевдоним. Он составлен из настоящей фамилии и детского прозвища прославленного режиссера. Родился он в бедной крестьянской семье. Его мать была неграмотной, она стирала и чинила белье в купеческих семьях. А вот ее старшая сестра вышла замуж за художника Константина Спасского, и именно эта семья и взяла на воспитание маленького Вано. Там он научился рисовать, увлекся кукольным театром, а потом получил и полноценное художественное образование. Рисовать мультфильмы в стиле конструктивизма Иванов Вано начал с 1923 года а потом стал одним из самых значимых и плодовитых мастеров советской мультипликации. Он работал и как сценарист, и как художник, и как режиссер, и как аниматор. Всего он снял более 40 мультиков. Многие из них «Царь Дурандай», «Конек Горбунок», «Краденное солнце», «Стрекоза и муравей», «Гуси-лебеди», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Мой додыр», «Снегурочка» считаются безусловными шедеврами. «Советский конек-горбунок» настолько нравился американцу Уолту Диснею, что тот рекомендовал его в качестве учебного пособия. Иванов Вано прожил очень долгую жизнь, 87 лет, и продолжал работать почти до самого конца. Даниил Яковлевич Черкес, советский художник, график, режиссер и художник-постановщик, известен чуть менее. Однако его фильмы Крокодил Крокодилович, Похождение Мюнхгаузена, Капкан, Кооперация на рельсах, Гляди в оба вошли в историю кинематографа.